45. Младший лейтенант стоял перед генерал-майором на вытяжку. Новенький полевой мундир цвета хаки на крепкой фигуре сидел безупречно. Одинокие золотые треугольники на петлицах с двумя красными просветами, отражая солнце, брызгали веселыми искрами. Полевая фуражка удобно прикрывала короткостриженную голову. Юный офицер только что доложился командиру бригады, по всей форме, как полагается, и теперь ждал, что будет дальше. Камбрик прошелся перед ним, искоса поглядывая на новоприбывшего и как бы раздумывая, но вдруг всем телом развернулся к нему и раскинул руки для объятия. «Ну, здравствуй, сын!» Цюше, а это был он, радостно вскрикнул «папа» и бросился к отцу. Обнялись так, что у обоих затрещали кость. — О, боги! — крякнул Чаньшунь. — Как же ты здоров! Цюша довольный, захохотал и встряхнул отца. — Я вернулся, папа. Будем теперь воевать вместе? — Вместе не получится, — вздохнул отец. — Тебя определили в службу охраны молодого маршала Джен Сюеляна. Садись, поговорим, опрессую тебе обстановку. Цюша сел в кресло перед низеньким столиком, поморщился. — Я надеялся на лучшее. А что такое лучше? возразил Чаньшунь. Он сел и заговорил с каждой фразой сильнее возбуждаясь. У нас война всех против всех с коммунистами не можем разобраться с их красной армией. Они засели в Яняне, в горах не доберешься. Уже год переговоры ведут, чтобы объединиться против японцев. А Чан Кайши шестой карательный поход затевает против Мао Цзэдуня, Джуде и кто там еще у них командует. С Советским Союзом рассорился, русские, разумеется, помогать перестали. Генерал сделал передышку, и Цюше ей воспользовался. «А ты с ним согласен?» «Я?» — Чан Шун вроде как удивился. «Я за него, хоть и не совсем согласен. Мы, сын, люди военные, что прикажут, то и выполняем. Но есть генералы, которые с Чаном резко не согласны». «Есть и такие?» «А что ты удивляешься?» — Давно ли у нас в каждой провинции свой генерал или даже маршал сидел и мнение свое имел? — Да почитаю все манджурские во главе с Джан Сюэляном. — Джан и командующий 17-й армии Ян Ху Чен — самые несогласные. Чан сегодня прилетел сюда, в Сиань, с ними разбираться. — А коммунисты сидят и ждут, пока за них кто-то дело сделает? — возмутился Цюше. — Ишь, какой ты быстрый. Известно же, без огня хворост не загорится. Есть у них агитатор-профессионал Джо Энлай. Кого хочешь убедит. Я его однажды послушал, и, ты знаешь, всем нутром ощутил, что начал им верить. Это я-то опытный генерал, а что тогда говорить о простых солдатах, рабочих и крестьянах, и даже младших офицерах? И мне кажется, Джан Сюэлян и Джо Энлай тайно договорились надавить на Чана и заставить его заключить союз с коммунистами. «Ты скажешь об этом генералисимусу? «Конечно, нет». «Почему?» «Чан очень хитер, сам разберется. А я генерал откинулся на спинку кресла, покрутил пальцами в воздухе, словно составляя какую-то комбинацию». «Есть такая ситуация в шахматах, называется суксвайнг, «Когда любой следующий ход игрока...» ухудшает его позиции. Вот я сейчас в таком положении. — Кажется, я понимаю, — сказал Цюше с жалостью, глядя на отца. — Но ты же не сможешь долго сидеть на берегу, если даже не знаешь, кто твой враг. — Я точно знаю, кто мой враг, Япония, и сидеть на берегу не собираюсь. Чан прилетел, и что-то должно произойти. Не случайно он предварительно прислал целый полк своей личной гвардии, синерубашечников и полторы тысячи жандармов. «Я так понял, что ты на стороне Джан Сюэляна?» «Я патриот Китая», — устало сказал Чаньшунь, но внезапно вновь воодушевился. «Знаешь что, давай-ка организуем хороший ужин. Кстати, надо будет поблагодарить генералиссимуса, Это же он помог с твоей учебой». «Пригласим его к столу?» — с усмешкой поинтересовался Цюше. «Пригласить-то можно», — серьезно отозвался Чаньшунь. «Только найдется ли у него время?» — А что, ты с ним на такой короткой ноге? — недоверчиво спросил Тсюше. — Ни раз и ни два сиживали за бутылкой пива или вина. — Пап, давай лучше позовем Шаогуна, а то он тут совсем один, мечтает к матушке в Пекин вырваться. Но кто же отпустит в начале службы? — Конечно, конечно, его позовем, он же твой двоюродный брат. Он просто очень хороший товарищ и тоже мечтает о возрождении Великого Китая. Всегда мне помогал на занятиях по истории военного дела, и очень скучает по отцу. Однажды даже плакал и сказал мне, что не знает, может ли гордиться своим отцом. — Может, — твердо сказал Чан-Шунь. — Сяусун — вечный воин и великий патриот. Будь он здесь, он бы убедил Чана. чан Шунь не стал посвящать сына в личную неудачу разговора с Чан-Кайши. Генералиссимус приезжал в Сиань, где находился штаб северо-восточной армии Джан-Сюэляна, Для подготовки шестой карательной экспедиции против Красной армии Китайской Советской Республики бригада Чаншу не была в составе этой армии. Сюэлян заговорил с главнокомандующим о создании антияпонского фронта, о перемирии с Компартией, но тот оборвал молодого маршала, но полуслови, сказал, что пойдет на перемирие, когда убьет последнего красноармейца и посадит в тюрьму последнего коммуниста. Это вряд ли получится, возразил Сюэлян. «Компартия, как птица Феникс, мы ее бьем-бьем, а она снова и снова возрождается из пепла. Народ ее поддерживает, и она опирается на народ, а не на армию. Ты увлечен Германией, копируешь армию Гитлером, даже сына младшего туда отправил, но к народу своему не желаешь прислушаться. А ведь клялся продолжить дело Суньяцена». «Замолчи, несуй голову туда, где ничего не понимаешь». Сун Яцен призывал к единству, я следую его путем. А коммунисты делят народ на классы и стравливают их между собой. Япония подождет, она занята своим Манчжуго». «Италия готова признать независимость Манчжурии», — ставил обычно молчаливый командующий 17-й армии Ян Хочан. До этого он сидел в уголке, хмуря брови, и невозможно было понять, одобряет он генералиссимуса или нет. «Надо будет для победы над коммунистами, и мы признаем», — сказал, как отрубил Чан Кайши, даже не взглянув на генерала. «Ленин подписал Брестский мир, а через семь месяцев разорвал его. У большевиков есть чему поучиться. Я не напрасно к ним ездил и не случайно послал к ним на выучку сына своего старшего Дзинго». «А наши коммунисты — слабаки. Я разотру их в пыль, и никакой народ им не поможет. Так что, господа, положите ваши сомнения в долгий ящик и займитесь своим прямым делом. Готовьте войска к решительным действиям». Перед отъездом в Нанкин генералиссимус пригласил Чаншуни на чай. Он так делал почти всегда, когда оказывался в одном месте и в одно время с приятелем из своей молодости. И всякий раз встречался не ради дружеской беседы. Вот и на этот раз, выпив чашечку прекрасного Симень Хунча, Кайши сказал: Я приеду в декабре, чтобы подлечиться в купальнях Линтуна, и заодно начать карательную операцию. Ты должен быть здесь, моими глазами и ушами. Мне очень не нравится настроение Сюэляна и Хучена, да и других северных генералов. Возможно, придется их отстранить от командования. Их любят армия. «И так просто их не убрать», — возразил Чаньшунь. «Офицеры, особенно молодые, настроены против Японии, хотят с ней воевать. Они слишком прямолинейны. Если вздумают бунтовать, я не остановлюсь перед тем, чтобы расстрелять бунтарей. Как это делал Троцкий, запомни, только решительные меры делают армию боеспособной. Война с Японией нам сейчас не нужна. Складывается союз Германии с Италией и Японией против Советской России». В этот союз хотят пригласить Китай на равных правах, представляешь, на равных. Чем тебе помешала советская Россия? Помогает нам оружием, специалистами. Она и коммунистам помогает, манипулирует нами. Ни о каком равенстве у нее и речи нет. Мы для нее разменные пешки в борьбе за мировое господство. Русские они вообще такие, подлые и коварные. Хоть при царе, хоть при Сталине. Когда КВЖД строили им, у и в голову не пришло предложить Манчжурии независимость. А японцы — пожалуйста. — Ты так говоришь, словно доволен созданием Манжоу — удивился Чаньшунь. — Я просто сравниваю методы работы, — криво усмехнулся Кайши. — И равноправие между государствами для меня не пустой звук, как коммунисты, готовые лечь под Сталина, как последняя дзинью проститутка. Последний генералиссимус произнес с таким презрением, что Чан Шунь предпочел не продолжать. Но он не мог допустить, чтобы пострадали сторонники союза с коммунистами и сообщил Сюэляну о том, что Чан Кайши в декабре приедет в Линтун. И чем это грозит лично молодому маршалу и его соратникам? Информация повергла Сюэляна в смущение, но Ян Ху Чан решительно взял руководство в свои руки и заставил боевого товарища Готовится к отпору.